Глава тридцать седьмая. Взлет. Док охнул и завалился, разжимая свои медвежьи объятия. Грин только и выдохнул он: н о с т а н о в и с ь Но Грин уже не слышал его, продолжая бежать. Быстрее, еще быстрее, пока никто ничего не понял. До искомого склада Грин добежал очень быстро. Трясущимися руками он вытащил из кармана связку ключей. Хорошо, даже замечательно, что его в свое время определили кладовщикам, и еще более замечательно, что ключи можно было держать при себе. Ключ прыгал, не желая попадать в простой навесной замок. Грин отпер его и сорвал, дернул, безрезультатно. Еще раз. Дверь осталась на месте. Да что же такое? Грин чуть не хлопнул себя по лбу. Врезной замок. Еще один ключ. Еще одна попытка и дверь распахивается. Быстрее! Есть еще несколько минут, после чего его скрутят и повяжут. Грин побежал по складу т о п а я ногами. Где же? А, вот он! Что-то похожее на к в а л а н т только в несколько раз больше. Огромные баллоны, рама, на которой к р е п и л о с ь подобие кресла, комплект креплений на ремне и торсе, две рукояти и какие-то сопла, направленные вниз. Джет-пак или Бел-Рокет-Бел, реактивный ранец, который придумали еще во времена Кеннеди, который смог воссоздать у с т а л й и сонный механик Ройс компании Помощников. Дорогая игрушка, которая казалась бесполезной, но сейчас она должна будет сыграть свою роль. Все-таки запереть ее на складе было очень мудрым решением. Тяжелый зараза. К нему должен был еще прилагаться комплект противопожарной формы. Найти. Не будут же его прятать далеко от такой машины. Одеть, швырнуть жетпак на тележку и бежать к выходу. Грин быстро натягивал на себя аппаратуру, уже буквально чувствуя, как за соседними зданиями бегут люди. Что там говорила Нина? Ничего тяжелого. Придется пожертвовать бронежилетом. Из оружия остались только нож и пистолет. Теперь нужно понять, как взлететь. Ну же! Этот аппарат, наверняка, делался в расчете на то, чтобы управлять им смог любой человек. Грин глянул на баллоны. На каждом висела зеленая бумажка. Значит, заполнены еще вчера. Ага. Вот пара кнопок на нагрудном ремне с подписями. Вкл и выкл. Нажать. Ничего не произошло. Топот приближался. Грин с к р и н у л зубами. Это что? Фейк для тех, кто поверит в это? Тут на периферии зрения что-то вспыхнуло и привлекло его внимание. Ну конечно. Маленькое электронное табло для микроконтроллеров, которое нередко использовал при нем Уайт, собирая свои микросхемы, было приклеено изнутри на прозрачное оргстекло шлема справа. Питание включено, с в е т и л о с ь с о б р а н н о е из кубиков п и к с е л е й м о н о х р о м н о черно-белая надпись, как в старых телефонов. Для взлета потяните зеленую скобу клапана. Грин расплылся в улыбке и дернул кольцо трапецию на правой лямке. Металлический трос натянулся, потянул за что-то, и Грин почувствовал, что взлетает. На табло бежали надписи: высота три метра, четыре метра, пять метров, шесть метров. Топливо осталось девяносто девять процентов, девяносто восемь с половиной процентов, девяносто восемь процентов. Растущую высоту удалось остановить. Раньше Грин считал, что пять метров это небольшая высота. Теперь он думал, что она огромная, и Нина говорила только про пять метров. Да этот шайтан рюкзак легко поднимет его, если не на д е с я т и этажку, то на п я т и этажку точно. Только бы топлива хватило. Теперь для побега осталась самая малость перелететь стены. Сколько там говорила Нина про время? Рекорд в две тысячи пятнадцатом тринадцать минут на форсированных баллонах и пять на обычных. Нужно уложиться в пять минут. Стены быстро отдалялись, а дорога серпантином мелькала внизу. Никто не выстрелил в спину. Хорошо. Впереди показался грузовик с эмблемой бронзового круга. Грин начал снижаться. Грузовик в и л ь н у л влево, вправо, заметив неожиданное преследование. Грин с грохотом опустился на крышу кабины и вовремя дернулся назад. Водитель или его напарник не выдержал и польнул через крышу. Пуля пробила металл, вылетев перед ним, и тут же раздался отборный громкий мат и вопли. Грохот выстрела в маленькой кабине сильно ударил кому-то по ушам. Что ж, в эту игру можно играть вдвоем. Грин снял с пояса пистолет, который так предусмотрительно прихватил у Рита, и выстрелил через крышу. Грузовик в и л ь н у л и стал сбавлять скорость. Постепенно замедляя скорость, он остановился. Дверь открылась, изнутри вылетели и упали в траву пистолет. нож, короткий меч, а затем рука аккуратно поставила на землю винтовку и автомат. Не стреляй, донесся из кабины голоса, затем на рушу кто-то выбросил мертвое тело. Это он стрелял. Грин ждал. Из кабины вышел небритый человек в легком бронежилете с поднятыми над головой руками. Грин аккуратно спрыгнул с кабины на капота, затем на землю. Стой, где стоишь. Грин не спешил убирать оружие, а теперь два шага назад. Тот послушно сделал их. Грин сунул пистолет за пояс и подхватил автомат АК-15 под патрон калибра 7,62. Так себе. А вот винтовка оказалась под патрон 9 на 39 с глушителем АК-9 неплохая машинка. Грин мысленно поблагодарил команду людей, которые вкладывали в него эти знания. Аккуратно проверил оружие. Обозаряженные и на предохранителях. Пистолет с этого водителя не сводить. Грин щелкнул рацией. Стаб, говорит зеленый, сказал Грин. Светить настоящее имя пока не стал. Как меня слышно? Это Стаб. Донесся спокойный голос Пейна. Слышу тебя очень хорошо. Мы запеленговали твой сигнал. Дожидайся подкрепления. Хорошо. Грин закончил беседу. Теперь ты. Спиной к борту и руки над головой. Прогнись, мостиком. Незнакомец подчинился. Батя неплохо натренировал его в обращении с одиночным и подозреваемым. Из оружия у того ничего не оказалось, но нашелся мешочек с горошинами и несколько доз спека. Пошли. Откроешь грузовик? Пленник подчинился и открыл кузов, находясь под прицелом винтовки. Грин выругался. Тот был чист, не считая каких-то кусков брезента.